Опасное знакомство. Миссис Браун на Ханафорду я доверяла, но опасалась, что в поселении численностью в тысячу человек, проживающих на небольшом расчищенном пятачке среди лесов, никаких секретов быть не может, особенно если один из его обитателей пишет книгу. С писателем водить знакомство опасно. Однажды днем мы с Тэнчем случайно встретились у моста. Он остановился, чтобы поговорить со мной. Я одарила его самой любезной улыбкой, какую сумела изобразить, предупредила себя: будь настороже. "Ну что, миссис Сэм, как ваши успехи в изучении астрономии?" начал Тэнч. "Мне с таким трудом удалось договориться о ваших уроках. Надеюсь, я не зря старался?" Казалось бы, вполне невинный вопрос, но Тэнч никогда не задавал невинных вопросов. Неужели ему известно? Он подошел ко мне вплотную. Мне легко было убедить его святейшество», — тихо сказал он, словно делился со мной секретом. Мне это стоило огромных усилий, вы уж поверьте. Но ради вас, моя дражайшая леди, я готов горы свернуть. Тенч говорил пафосным тоном и смотрел на меня со страстью во взоре. Нет, неизвестно, заключила я. Он остановил меня у моста, чтобы расспросить о занятиях астрономией. Ну и заодно изобразить из себя влюбленного лебедя. Я собралась было съязвить: не соблаговолит ли он убить ради меня дракона? Но передумала. Любую реплику, сколь бы ироничной она ни была, он воспримет как следующий шаг в ритуале флирта. С тех пор, как капитан Тенч смутил меня прозвищем Джек Корсет, я держалась с ним более холодно. Но он был из тех мужчин, которые считают, что ни одна женщина не сможет перед ними устоять. И судя по его лукавым взглядам, мое охлаждение воспринимал как шаг назад перед новым сближением. Больше экзаменов он мне не устраивал. В последнее время Тенчи вел себя исключительно галантно, учтиво, вежливо, но ждал от меня следующего шага в той игре, что он затеял со мной. Я предпочла бы вообще не замечать его до окончания пребывания частей морской пехоты в Новом Южном Уэльсе, но вовсе не знаться с ним я не могла. Ибо я поняла, что мне от него кое-что нужно, а именно его молчание. Пусть он ни о чем не догадывался, но в своей книге еженедельные визиты миссис Маккартур в обсерваторию запросто мог описать таким образом, что у определенной категории читателей невольно возникли бы подозрения. Возможно, это случится не скоро, в отдаленном будущем, но даже тогда последствия для меня будут тяжелыми. Капитан Тенчи этого не сознавал. Но в его власти было погубить меня, так или иначе, но я должна была добиться того, чтобы он не упоминал меня в своей книге. «Миссис Эм, мы с мистером Доузом не так давно вернулись из экспедиции вглубь материка, сообщил Тенч. И поверьте мне, если бы этот джентльмен не был столь сведущ в науке ориентирования на местности, мы до сих пор плутали бы там где-нибудь. Ночью при свете костра он прокладывал наш курс, выверял его по таблице разности широт и отшествий, определяя наше точное местоположение. Весьма замечательное достижение, надо сказать. Непременно напишу об этом в своих заметках о нашей колонии. Сказал «замечательное», а тон и улыбка подразумевали «занимательное». Можно было представить, каким он изобразит бедного мистера Доуза в своей книге как нелепого ученого зануду. Но тут я увидела свой шанс. Ой-ой, капитан Тенч, воскликнула я, надеясь, что игриво. Вижу, вы ни перед чем не остановитесь ради развлечения своих читателей. А они только этого и ждут. Да, моя дорогая леди, вы как всегда правы, Тенч отвесил мне поклон. Глаза его загорелись. Наверняка подумал: "Ага, наконец-то". Должна заметить, сэр, сказала я что некоторые из нас люди стеснительны и не хотят быть упомянутыми в вашей книге. Если я заподозрю, что вы откладываете в памяти то, что я рассказываю вам о своих делах, дабы впоследствии изложить это в своих мемуарах, я, как это ни прискорбно, в вашем присутствии буду держать рот на замке. Я постаралась произнести эту фразу по возможности беспечно. Но все же он что-то уловил в моем тоне. Даже не мая, мадам, вы будете прелестной собеседницей, ответил галантный Тэнч. Я чувствовала, что его цепкий ум насторожился. "Да, но я предпочла бы свободно выражать свои мысли", сказала я. "Пообещайте, пожалуйста, что не станете упоминать меня в своей книге". "Но, моя дорогая мисс миссэм, тогда любой бы сказал, значит, вам есть что скрывать. Может, где-то здесь за деревом прячется любовник?" довольной своей шуткой, он со смехом демонстративно огляделся и снова впился в меня пристальным взглядом. Нельзя переходить на серьезный тон, сказала я себе, а то он почует запах тайны. Слишком поздно сообразила я, что обращаясь к Тенчу с просьбой не писать обо мне, я сама вложила ему в руки оружие, которого так опасалась. Грудь сдавила от страха. Лучшая защита от графомана выдать себя за скучную особу. Но это мы уже проехали. Капитан Тенч ни за что не поверил бы, что я в одночасье превратилась в Мэри Джонсон. Дорогой сэр, я понизила голос, словно говорила неохотно. Вы, конечно же, понимаете мое положение. Здесь нас женщин мало, и боюсь, упоминание одной привлечет внимание, словно громкий крик. Вы же знаете, как мужчины любят, скажем так, пошутить по поводу представительниц прекрасного пола. Это был удачный ход. Пошутить по поводу представительниц прекрасного пола. Эта моя фраза сразу же вернула нас в привычную для Тенча стихию, где женщины и мужчины оценивают друг друга за завесой шутливой беседы. Я тепло улыбнулась ему, в то же время надеясь, что сейчас мистер МакАртур не наблюдает за мной и не видит, что мы увлечены разговором с глазу на глаз. Это поставило бы меня в крайне неприятное положение. Мой очарованный воздыхатель улыбнулся в ответ, но я чувствовала, пытливый писатель не утратил бдительности. Я полностью в вашей власти, дорогой сэр. Я беспомощно развела руками, при этом нечаянно коснувшись его руки. Могу лишь надеяться, что вы поступите так, как подобает джентльмену сын учителя танцев не смог устоять перед таким призывом. Конечно, конечно, Мессисам, даю вам слово джентльмена. Поклялся Тэнч, да с таким пылом, что я испугалась, как бы он не пал передо мной на одно колено. Но он вместо этого попытался взять меня за руку, ненароком коснувшись моей ноги. Наконец поймал ее, но неловко, за большой палец. Я отдернула руку. Здесь на мосту мы были на всеобщем обозрении, как на театральной сцене. Это была опасная игра. Теньч придвинулся ближе и пробормотал мне на ухо: "Моя дражайшая леди, ваш беспомощный поклонник повинуется вам. В моей книге вы не будете упомянуты ни разу, слово чести". В моей книге вы не будете упомянуты ни разу. Передо мной на столе его книга с дарственной надписью: "Моему дорогому другу Джону МакАртуру с величайшим восхищением и уважением". Капитан Тенч сдержал свое слово. В своей книге обо мне он не рассказывает. Но он не утерпел и все же нашел лазейку, проявив изобретательность, достойную самого уважаемого Джона Маккартура. Упомянул меня в одной из сносок. Мимоходом. Просто констатировал факт, что я присутствовала на одном званом ужине в резиденции губернатора. Конечно, человек с пытливым складом ума мог бы задуматься, зачем автор вообще назвал мое имя. Но я живо представляю, как Тэнч улыбнулся, сочиняя эту сноску. А мистер МакАртур в книге вообще не фигурирует. Мой супруг не заслужил упоминания даже в сноске. Он, пожалуй, мог бы оскорбиться. Если бы не столь лестная дарственная надпись. Во всяком случае, если Тэйнч рассчитывал, что мистер Маккартур не станет читать его книгу, он оказался прав.